Мандельштам виделся с Ахматовой в Москве 1918 года. Встретиться они могли не ранее 15 августа. В этот день Ахматова с мужем, востоковедом Шелейко, поселились в доме номер 3 по третьему зачатевскому переулку вблизи Остоженки, приехав из Петрограда. Примечание. Витгов. Московская встреча с Анной Ахматовой. Рыбина. Дом в третьем Зачатьевском. Сохрани мою речь. Москва, 2008 год, выпуск 4, полутом 1, страница 183-202. Записки Мандельштамовского общества. Конец примечания. Наркомпрос, в котором служил Мандельштам, располагался тогда в бывшем Катковском лицее, Астоженка 53 в десяти минутах ходьбы от их дома. Позднее Ахматова говорила об этой поездке в Москву Лукницкому. Ездила в Москву с Шилейко. У него был мандат, выданный отделом охраны памятников старины и подписанный Троцкой, удостоверяющий, что ему и его жене, А.А., предоставляется право осматривать различные предметы, имеющие художественную ценность, и накладывать на них печати. 1918 год. 1 или 2 августа АА уехала с Шелейко в Москву. Даты в этой записи Лукницкого по старому стилю. примечание Лукницкий. Акумиана. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1. 1924-1925 годы. Париж. 1991 год, страница 34, том 2, 1926-1927 годы, Париж-Москва, 1997 год, страница 78, конец примечания. Упомянутая в разговоре с Лукницким Троцкая, жена Троцкого, Наталья Ивановна Седова-Троцкая. В мае 1918 года в Народном комиссариате просвещения был создан отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, музейный отдел Наркомпроса. Троцкая возглавляла отдел с июня 1918 года в течение почти 10 лет. Накладывать печати на предметы, имеющие художественную ценность, Значило ли это готовить их к последующей реквизиции? Судя по тому, что известно о работе музейного отдела, дело обстояло так далеко не всегда. Напротив, во многих случаях работники отдела спасали от конфискации, разграбления и уничтожения памятники старины, книги, разного рода коллекции и прочее. И вполне вероятно, Владимир Шелейко и Анна Ахматова могли участвовать в этой работе спасения. В записной книжке, которую Ахматова заполняла с весны 1961 по осень 1963 года, отдельные записи добавлялись в 1964 году, содержится план задуманной ею книги «Мои полвека» 1910-1960 годы. План состоит из 20 пунктов. Пункты 12 и 18 фиксируют пребывание в Москве в 1918 году. Москва в 1918, Третий Зачатьевский, Москва в 1914, с вокзала на вокзал через Кремль, накануне войны 1914 года, в 1918 Третий Зачатьевский, Голодная Москва. Примечание. Записные книжки Анны Ахматовой 1958-1966 годы. Москва, Торино, 1996 год. Страницы 136, 137. Конец примечания. В дополнениях к листкам из дневника Ахматова кратко упомянула встречу с Мандельштамом в 1918 году. ОМ в Третьем Зачатьевском. Примечание. Ахматова. Дополнение к листкам из дневника. Реквием. Москва. 1989 год. Страница 147. Конец примечания. А в листках из дневника сказано. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово «народ» не случайно фигурирует в его стихах. Примечание. Ахматова, листки из дневника, реквием, страница 130 конец примечания. Очевидно, это отсылка к сумеркам свободы, с которыми Мандельштам, несомненно, познакомил Ахматову. Мандельштам был увлечен, захвачен трагическим величием происходящего. При полном сознании масштабности перемен, Ахматова, думается, была настроена менее патетично. Еще в дни революции Керенского она говорила Анрепу. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции. Будет, может быть, хуже». Примечание. Анреп. О черном кольце». Литературное обозрение, 1989 год, номер 5, страница 61, конец примечания. Не исключено, что тогда же, в 1918 году, Ахматова могла узнать приведенное выше, в первой главе книги, стихотворение «Все чуждо нам в столице непотребной». И, может быть, в Ахматовских станциях 1940 года, Стрелецкая луна за москворечье ночь, Отозвался страшный вид разбойного Кремля Из этих мандельштамовских стихов. «В Кремле не можно жить, Преображенец прав, Там зверства древнего, Еще кишат микробы, Бориса дикий страх, Всех иоаннов злобы И самозванца спесь» взамен народных прав. Примечание. Анна Ахматова. Реквием. Страница 159. Конец примечания. Фигура так называемого народного вождя в мандельштамовских «Сумерках свободы» вызывает естественный вопрос. Кто, собственно, имеется в виду Высказывались различные мнения на этот счет. При всем уважении к одному из самых авторитетных знатоков жизни и творчества Мандельштама, Морозову, мы не можем согласиться с тем, что прообразом вождя был Николай II. Стихотворение, проникнутое пафосом будущего и преображения жизни, никак не вяжется с образом отрешенного от власти монарха. Керенской, которым Мандельштам был очень, хотя и недолго увлечен, к маю 1918 года также был уже политически в прошлом, хотя его, пожалуй, можно увидеть берущим власть в слезах. Присуща была ему и мечта о новой, преображенной России. Ленин, конечно, был народным вождем, который вел российский корабль в небывалое будущее, но его как раз представить берущим власть в слезах очень трудно. Наиболее обоснованным кажется мнение, что трагическая фигура так называемого народного вождя ближе всего к новоизбранному патриарху Тихону, Мнение Меца Как представляется, пишет Мэтс, нам удалось найти точный источник этого образа. Это речь патриарха Тихона, произнесенная им сразу по избрании в патриархии на Всероссийском поместном соборе духовенства и мирян 5-18 ноября 1917 года. В исторический момент восстановления патриаршества вновь избранный патриарх произнес краткую речь. «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе», каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль». Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить Господу, зачем мучаешь раба твоего, и почему ты возложил на меня бремя всего народа? Из двух библейских цитат в речи патриарха, текстуально складывается образ народного вождя в слезах, берущего бремя власти. Примечание. Мэтс Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. Санкт-Петербург, 2005 год. Страницы 75-76. Конец примечания. Речь патриарха Тихона – это, очевидно, прямой источник мандельштамовского образа. Выскажем предположение, что дополнительным источником мог в данном случае послужить все тот же важнейший для московской темы у Мандельштама 1916-1918 годов подтекст «Пушкинский Борис Годунов». Борис говорит боярам, принимая власть, что приемлет ее со страхом и смирением, и добавляет, сколь тяжела обязанность моя. Но, несомненно, правый и Гаспаров, и Ронен, утверждая, что народный вождь, образ обобщающий прославление, достоин всякой, кто в смутное время принимает ответственность за власть революционного народа. Примечание. Ронен Гаспаров. «Сумерки свободы», страница 131 Конец примечания. Эта власть, неизбежно пришедшая вслед за послефевральской легкостью и легкомыслием, когда стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство, и доверие к исчезнувшему, уснувшему как окунь государству, египетская марка, 1928 год, уменьшалось стремительно. Тяжкое бремя власти и требующая силы духа свобода — две существенные особенности наступившего времени.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 Стих 1. Сумерки свободы активно читались и произвели сильное впечатление на многих. Илья Эренбург писал, «Поэты встретили русскую революцию буйными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятиями. Но Мандельштам, бедный Мандельштам, который никогда не пьет сырой воды и, проходя мимо участка комиссариата, переходит на другую сторону, один понял пафос событий. Мужи голосили, а маленький хлопотун петербургских и других кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории, творимой после Баха и Готики, прославил безумие современности. Ну что ж, попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Примечание. Эренбург. Портреты современных поэтов. Москва. 1923 год. Страница 52. Конец примечания. Отметим, что образы «Сумерек свободы» Отзовутся у Мандельштама в его позднейшем переводе стихотворения Огюста Барбье, 1793 год, опубликован в 1927 году. Когда корабль столетний государства Устал катать горох народной смуты, Открытый всем, как решето дырявый, В кромешный мрак, в Барашковое море, террора ветер в парусах раздутых, он на удачу вышел за свободой. Немного известно о конкретной деятельности Мандельштама в период его работы в наркомпросе. Вероятно, эта деятельность и не была слишком обширной. Уйдя в отпуск в начале июля 1918 года, Он уехал в Петроград, а появился на службе только в августе, за что подвергся порицанию. Но, во всяком случае, Мандельштам думал тогда о введении в школе ритмического воспитания. Культура противостоит и обязана противостоять хаосу, и ритмическое воспитание, как видится Мандельштаму, Это один из способов организовать и гуманизировать новую жизнь, привить ей эллинскую гармоничность, превратить хаос в космос. В статье «Государство и ритм» 1918 год поэт писал, «Организовывая общество, поднимая его из хаоса до стройного органического бытия, Мы склонны забывать, что личность должна быть организована прежде всего. Аморфный, бесформенный человек, неорганизованная личность, есть величайший враг общества. В настоящую минуту мы видим перед собой воспитателей-ритмистов, пока еще слабых и одиноких, предлагающих государству могущественное средство – Завещенная им гармоническими веками ритм как орудие социального воспитания. Что общего между государством и женщинами и детьми, исполняющими ритмические упражнения, между суровыми преградами, которая ставит нам грубая жизнь, и той шелковой веревочкой, которая протягивается во время этих грациозных упражнений. Здесь готовят победителей. Вот в чем заключается эта связь. Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины. Описывая упражнения по ритмике, Мандельштам имел в виду, в первую очередь, популярную в то время систему Далькроза. 8 декабря 1918 года Мандельштам, выступает на обсуждении программы новой школы. Утопия думать, что человек, представленный самому себе, в естественных условиях может развиваться только благодаря своим внутренним стимулам. Вырастающее поколение противостоит всей уже существующей культуре, и задача старого поколения – воспитать новое. Примечание. Цитируется по книге Нерлер «Мандельштам в наркомпросе, просе», 278 Конец примечания. Можно отметить определенную близость Мандельштама, предлагавшего ритмизацию новой жизни, и Александра Блока, заявлявшего о необходимости быть верным «духу музыки», несмотря на всю разность содержания, которое они вкладывали в эти понятия. В другом стихотворении, опубликованном в «Знамени труда», «Золотистого меда струя из бутылки текла», написанном еще в 1917 году в Крыму, все дышит любовью к вечной прелести эллинизма, к домашнему очагу, и говорится о недостижимости золотого руна. «Я сказал, виноград, как старинная битва живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке, в каменистой тавриде, наука Эл лады, и вот золотых десятин благородные ржавые грядки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 Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, и, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полный. Одиссей, как известно, в поход за Золотым Руном не ходил, но Мандельштам относится к историческому и культурному наследию, как к доставшемуся ему в наследство хозяйству и создает в случае надобности свою историю или свою мифологию, такой подход был заявлен уже в 1914 году. «Я получил блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны, свое родство и скучное соседство».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 к историческим эпизодам и даже в некоторых случаях к топографии, Мандельштам относится к этому набору как к материалу, с которым он волен работать так, как требуют его творческие задачи. В случае необходимости можно соединить элементы различных мифов, как в только что процитированных стихах 1917 года, или создать обобщающую фигуру царевича жертвы, как в стихотворении на розвальнях, уложенных соломой. Гаспаров замечает, что у Мандельштама Моисей водопадом лежит, контаминируясь с ночью и Микеланджеловским четверостишием о ней, а Елену сбондили греки, а не троянцы. По-видимому, это методика. Примечание. Гаспаров. Записи и выписки. Москва, 2000 год, страница 16. Конец примечания. Несомненно, это методика. И Мандельштам ей следовал, используя ее преимущество, что, конечно, не исключает вероятности в каком-то случае и просто ошибки, И такая тактика изменения сюжетов, их контаминации, наложения одного сюжета на другой проходит через все творчество Мандельштама.